Глава 18. Сиф Эриксон спала. Валандер надеялся, что оторвет ее не от тех снов, какие ей не хочется покидать. Лишь после одиннадцатого сигнала она ответила. «Это Курт Валандер». «Кто?» «Я был у вас сегодня вечером». Она как будто бы потихоньку просыпалась. «А, -а, -а полицейский! Который час?» третьего. Я бы не стал звонить, но дело срочное». «Что-то случилось?» «Мы нашли тело». В трубке зашуршала, наверное, она села в постели. «Повторите. Мы нашли тело Тины Фалька». В тот же миг Валлендер сообразил, что она не знала о похищении. От усталости он совершенно забыл, что словом об этом не обмолвился, пришлось рассказать прямо сейчас. Она слушала, не перебивая, а когда он умолк, спросила, «Я должна принять это на веру?» «Понимаю, звучит странно, однако каждое слово — чистая правда». Кто же занимается такими вещами и зачем? Вот и нам интересно. А тело вы, стало быть, опять нашли на том же месте, где он умер? Да. Господи! Он слышал в трубке ее дыхание. Ну как оно там оказалось? Пока не знаем. А звоню я сейчас, потому что должен задать вам один вопрос. Хотите приехать? Думаю, мы выясним все по телефону. Так что же вам хочется знать? Похоже, вы вообще не спите. Иной раз случается за парка. «Вопрос, который я задам, возможно, покажется вам странным». «На мой взгляд, вы и сами человек странный, как и ваши рассказы. Извините за прямоту, ночь ведь на дворе». Валандер несколько растерялся, не понял, к чему вы клоните. Сиф Эриксон засмеялась, «Не стоит принимать мои слова близко к сердцу. Просто я считаю странными людей, которые отказываются выпить, хотя явно испытывают жажду, и закусить тоже отказываются, хотя невооруженным глазом видно, что у них живот подвело от голода». «Я действительно не хотел ни пить, ни есть, если вы обо мне». «А то о ком же?» «Почему я не сказал правду?» — подумал комиссар. «Чего, собственно, опасался?» И вряд ли она мне поверила. «Вы обиделись?» «Ну, что вы!» — отозвался он. «Так можно задать вопрос?» «Я вся внимание». «Вы можете описать, как Тиннес Фальк работал на клавиатуре компьютера?» «Это и есть ваш вопрос?» «Да, и мне нужен ответ». «Ну, пожалуй, обыкновенно». Люди пишут по-разному. Полицейских, например, часто изображают тюкающими одним пальцем на старой пешмашинке. «Ах, вот вы о чем!» «Он пользовался всеми пальцами?» «На компьютере вообще мало кто так пишет». «Значит, Фальк писал не всеми пальцами?» «Нет». Валандер задержал дыхание. «Вот, сейчас выяснится, прав он или нет. Какими пальцами он писал?» «Дайте подумать, чтобы не ошибиться». Комиссар напряженно ждал. Фальк писал указательными пальцами, сказала Сиф Эриксон. Валандора захлестнуло разочарование. Вы совершенно уверены? Вообще-то нет. Мне очень важен точный ответ. Я пытаюсь представить его за клавиатурой Не торопитесь. Она явно окончательно проснулась и изо всех сил напрягала память. Давайте я вам перезвоню, немного погодя, сказала Сиф Эриксон. Думаю, мне лучше сесть за компьютер. скорее вспомню. Валандер дал ей свой домашний телефон. Потом сел возле кухонного стола и стал ждать. Голова болела. Завтра лягу пораньше и как следует высплюсь. Что бы ни случилось. Какого-то Нюбергу рассеянно подумал он. Спит, небось? А может и нет. Лежит да злится. Сив Эриксон перезвонила через 10 минут. Услышав звонок, Валандер вздрогнул. Вдруг опять журналюга какой-нибудь. Хотя рановато для них, они раньше полпятого не звонят. Он снял трубку. Сиф Эриксон тотчас деловито сообщила правый указательный палец и левый средний. Валандер опять напрягся. «Вы уверены?» «Да, весьма необычная манера письма использовать именно эти пальцы. Однако он так и делал». «Отлично», — сказал Валандер. «Ответ, правда, важный». «Какой вам требовался?» Он подтвердил одно мое подозрение. «Думаю, вы понимаете, что я сгораю от любопытства?» Валандер прикинул, не рассказать ли ей об отрезанных пальцах, но решил таки промолчать. «Увы, рассказать не могу. Во всяком случае, сейчас. Может быть, позднее». «А что, собственно, произошло?» «Как раз это мы и выясняем», — ответил комиссар. «Не забудьте про список, о котором я просил. Покойной ночи». «Покойной ночи». Валандер встал, подошел к окну. На улице чуток потеплело, плюс 7 но ветер все такой же сильный, порывистый, вдобавок заморозил дождь. Без четырех минут три он улегся в постель, и пока не уснул, отрезанные пальцы метались перед глазами. Человек, затаившийся в темноте на рунно растрем -сторк, медленно считал в такт своему дыханию. Это он усвоил с детства. Дыхание и терпение взаимосвязаны. Нужно четко знать, когда самое важное – ожидание. Слушая собственное дыхание, он заодно держал под контролем одолевающее его беспокойство. Произошло слишком много непредвиденного. Конечно, от всего не застрахуешься, но смерть Тиннеса Фалька нанесла огромный ущерб. Пришлось все перестраивать, спасать положение, и скоро они опять овладеют ситуацией. Время-то поджимает. Хотя, если ничего непредусмотренного больше не случится можно действовать согласно намеченному графику. Он подумал о том человеке, который находился где-то далеко, во мраке тропиков, и к которому сходились все нити. Он никогда с ним не встречался, но уважал его и боялся. Срывов быть не должно, он этого не потерпит. Впрочем, срывы практически невозможны. Никто не сумеет влезть в компьютер, представляющий собой сердце и мозг всего их предприятия, Так что беспокойство его неоправдано просто нехватка самоконтроля. Оплашал он, конечно. Не сумел пристрелить полицейского, который поднялся в квартиру Фалька, но безопасность дела от этого не страдает. Полицейский, надо полагать, ничего не знает, хотя полной уверенности, понятно, нет. Фальк сам говорил, риск есть всегда и во всем. И вот теперь он мертв, смертью подтвердил свою правоту. Риск действительно есть всегда и во всем. Необходимо соблюдать осторожность. Тот, кто вынужден теперь в одиночку принимать все решения, велел ему выждать. Если устроить новое покушение и убить полицейского, поднимется ненужный переполох. Вдобавок, нет никаких оснований считать, что полиция вообще догадывается о сути происходящего. Он продолжал наблюдение за домом на Аппельбергсгаттен, а когда полицейский отправился на Рунерстремсторг, последовал за ним. Он так и думал, «Тайная контора будет обнаружена». Немного погодя прибыл еще один человек с какими-то саквояжами. Полицейский ушел, но через час вернулся. Около полуночи оба они покинули контору Фалька. Он все ждал, терпеливо прислушиваясь к своему дыханию. Три часа ночи на улице ни души. Он озяб на холодном ветру и в конце концов решил, что сейчас вряд ли кто сюда заявится». Осторожно выжил из тени, пересек улицу, открыл подъезд и бесшумно взбежал вверх по лестнице. Не снимая перчаток, отпер дверь мансарды, вошел, зажег карманный фонарь, посветил на стены. Так, потайную дверь они нашли. Это не стало для него неожиданностью. Сам не знаю почему, он проникся уважением к полицейскому, с которым столкнулся в квартире. Тот реагировал быстро, хотя был уже не молод. Это он тоже усвоил с молодых ногтей недооценивать противника «грех не менее тяжкий, чем алчность».